Голова четвёртая. Я — Куба. «Мама, расскажи, как я родился!» — попросил Куба, устраивая себе гнездо в кровати под моим боком. Щенок ткнулся своим мокрым носом мне в плечо и вопросительно заглянула в глаза. Я отчётливо услышала детский голос, задавший мне такой забавный вопрос. «Мама!» За окном была гроза, молнии метались из стороны в сторону, от грома закладывало уши. Куба боялся грозы, и мы с мужем брали его к себе в постель в такие ненастные ночи. Удивившись, но не подав виду, я обняла своё пушистое сокровище покрепче и начала свой рассказ. Жили были твои мама и папа. Они встретились и поженились, а потом родился ты. Что тут рассказываю? «Но вы же люди, а ты сказала, что я не человек!» «Твои папа и мама были собаками, очень красивыми собаками. Они есть и сейчас. Эля – это твоя мама, а твой папа живёт в Ялте. Он очень красивый и сильный большой пёс. А вы с папой?» «Мы тоже твои родители, но человеческие. Так уж принято. Человек берёт собаку, чтобы она у него жила и чтобы им всегда было вместе хорошо». Расскажи. И как вот поподнятнее рассказать детью, что было, когда его ещё не было? Как объяснить ощущение, когда у нас не было собаки, не было и нас? Жили мы с мужем вдвоём. У Эдика, простого рабочего парня, электрика по профессии, имелись двое взрослых детей, которыми он совершенно справедливо может гордиться. Внук подрастал, У меня гуманитарное по образованию. Своих детей не случилось. Наслаждались мы покоем и занимались друг другом. Замечательное времяпровождение для людей, которым уже за 50, правда? И всё-таки хотелось нам о ком-то заботиться, особенно мне. Я без заботы прямо-таки не согласная жить вдвоём с мужем. Мне одного его мало. У нас, конечно, кошка числилась в хозяйстве, но она девушка самодостаточная, злобная и особой заботы не требует. Вот мы и задумались о собаке. Уж собака точно не подведёт, и безусловной любовью одарит, и положительных эмоций прибавится, и выгуливать нас по утрам и вечерам будет. Это вам не кошка, домоседка. Я, дама практичная, воображала себе собаку маленькую, эконом-вариант, так сказать. Чтоб не гавкала, не требовала много еды, не просила с на улицу 7 раз в день, не леняла и не грызла тапки. Как потом выяснилось, маленькие собаки редко бывают молчаливыми, а конфликты с соседями в мои планы не входили. Муж, большой и непрактичный мужчина, вождежал лабрадора, как у президента. и чтоб непременно пацан был а то три девки в доме для него эдика одного многовато будет ну пацан так пацан мальчишка лучше согласилась я в гараж будут вместе ездить стали искать лабрадора все в острополе где мы живём все умные люди занимаются поиском квартир вещей информации исключительно на городском форуме там есть абсолютно всё из гарантий Там мы и стали искать лабрадора. Нашли тему лабрадоры и ретриверы, напросились в гости к девушке-заводчице, которая занимается разведением этой породы. Напрашивались-то мы в гости, а попали на прогулку на берегу моря в обществе пяти роскошных собак типа лабрадоров и двух мелких – таксы и кавалера. Собаки, впрочем, оказались не совсем лабрадорами, но тоже ретриверами. Это я сейчас понимаю тонкости различий между породами, а тогда мне и эти куберы совершенно всё равно. Мы валяли этих собак по песку, стряхивали их со своих рук, ног, головы и понимали, что отступать теперь нам некуда. Эти собаки забрались нам в душу и прочно закрыли за собой дверь. Заводчица что-то рассказывала нам о разницах между лабрадорами и голденами. Это были голдены. Но мы уже ничего не слышали. Мы, как два наркомана, на вожделенную, но недоступную без денег дозы, только таращились на бесящихся золотых собак и повторяли мантру «И у нас такой будет!». Заводчица быстро смекнула, что с этакими чокнутыми хозяевами ей по пути, и согласилась записать нас в «Лист ожидания». Одна из её собак только-только вышла замуж и обещала подарить миру щенков. Однако на тот момент беременности ещё не было официально подтверждено процедурой УЗИ. Нам ничего не оставалось, кроме как звонить каждый день заводчице и надоедать вопросами типа: "А щеночки будут?" Когда окончательно подтвердилось, что щеночки будут, я уже знала, как мы назовём будущего щенка. Куба. Куба. Куба. Причем «Остров свободы» не имеет ничего общего с именем нашей собаки. Куба в переводе с польского мужское имя, сокращенное от «Якуб». Аналог русского «Якова». В юности у меня была подруга Ритка, у которой была старшая сестра Ирина. Сестра эта была замужем за поляком, которого звали Якуб. Он учился в местном институте, там они и познакомились. К Ритке... Я приходила часто. У нас была хорошая такая девичья дружба. Она тоже ко мне домой приходила. Так и мигрировали между своими двумя домами. Я очень люблю наблюдать. В семье Ретти мне очень нравилось наблюдать, как её родители, старшая сестра и Якуб относятся друг к другу. Это было очень забавно. Михаил Григорьевич сказал, что сам хлеб купит, сообщал Якуб дома. Прекрати звать папу по имени-отчеству. Он тебе папа, учила зятья Рита. Гоша, дай мне час, отвечал иностранный зять, что должно было означать Рита, дай мне время. И прекрати звать меня Гошей. Что за турецкое сокращение? Я Рита, возмущалась подруга. Яку был очень воспитанным молодым человеком с чувством юмора, за что его просто обожали в семье моей подруги. Ритка была тайно влюблена в мужа сестры. Откуда я знаю? А, догадалась. Потому что, приходя ко мне домой, она всё время только о нём и говорила. Кажется, и я в него слегка тогда влюбилась. Уж очень сильно он отличался от местных парней. Про Ритки и новозятя мы с ней могли трещать сутками». Представляешь, у них в Польше ридка это гоща. Уже с какой, да? А почему? Потому что у них там нет Маргариты, а есть Малгожата. От неё они стали придумывать сокращение гоща. Ну, я его заставлю звать меня по нормальному. Он и меня Оли зовёт, а я Саша, улыбалась я. Это потому что у них сокращение от Александра это Оля, прикинь? А знаешь, как бы тебя звали, если бы ты была мальчиком? Оль, мне было очень смешно. Олег, у них Александр это Олег. Отчумить страны они какие-то. Маму нашу зовёт Баща Щепановна, а ей нравится. Так и стукнула бы обоих, честное слово. Риткино маму Варвару Степановну, польский зять тоже очаровал со всех сторон. Рита выяснила, что имя Варвара по-польски звучит Барбара, сокращённо Баща. Отчество Степановна от Щепан. Поскольку ударение в польском языке всегда становится на предпоследнем слоге, то у иностранного зятя ласковая вария Степановна выходила замысловатым Баща Щепановна. Зато жену свою Ирину он звал почему-то грубо: Ирка. Прям так и звал, не стесняясь присутствия родителей этой самой Ирки. У них всё, что по-нашему, кажется обзывательным, на самом деле считается ласковым. Ирка это по-нашему вроде как Иришка. Разобралась в скорости моя подруга, но не преминула добавить. Прямо убила бы. Айва сама вот дома как зовут? Однажды поинтересовалась я. Не поверишь. Пани Клоритка, даже не спрашивай. Ну, пожалуйста, скажи, ну скажи. Куба. Что Куба? Не поняла я, его как зовут? Куба. Это его так зовут. Кубато, Кубасё, передразнила редко своих домочадцев. Фу, противно. Я его зову зять, а он смеётся и говорит, что зять по-польски żęć. Żęć, прикин, дурак какой-то. Наша влюблённость в редкий новопольского зятя закончила, не успев начаться. После окончания школы нас с подругой раскидала по разным уголкам земного шара. От ее родителей знаю, что Ира с Якубом уехали жить в Польшу. Рита, окончив политех, получила распределение в Комсомольск-на-Амуре и там вышла замуж за местного парня. Но я до сих пор помню, как нравилась мне забавная Риткина семья с их экзотическим зятем, которого звали Куба. «Куба то, Куба сё». Это было очень уютно. Так и решили мы назвать нашу собаку Куба. По-русски был бы Яша, по-польски вышел Куба. Мне нравится Куба, тёплое, домашнее, мягкое имя и много производных: Кубик, Кубаша, Кубец, Кубаметр, Кубаня, Кубинский, Куб, как у бища. Очень хорошее имя. 2 месяца мы ждали рождения щенков. Кубик родился 21 июня 16 года. Еще полтора месяца ребенок был на содержании в своем питомнике. Представляете, как мы его заждались? На пальцах считали дни, когда его можно было бы забирать. За это время мы дважды навестили в питомнике своего малыша, видели его совсем махоньким комочком. Едва он открыл глазки и начал активнее передвигаться, Елена, заводчица, научила его откликаться на имя. Видеть нужно было, как малыш, услышав «ку», ва выкарабкивается из щенячьей кучи молы и ковыляет к нам. Квартиру тоже пришлось подготовить к появлению четырёхлапого сыночка. Мы переставили мебель в спальне, переселили кошачий домик в недоступное место, но какими же сладкими были эти хлопоты. Перед тем как прошло время забирать Кубу Из питомника мы опустошили все ближайшие магазины зоотоваров. С горящими глазами тащили в дом миски на подставке, лежачок, шампуньки, расчёски, спрей от клещей и блох, спрей от грязи в ушках, вольеры, пелёнки, как Терески несметное количество игрушек и плюшек и других вкусностей. Причём последние две позиции оказались совершенно лишними, потому как порода голден-ретриверов подвержена аллергиям и собачьим лакомствам мы делаем теперь вручную, строго по рецепту заводчицы. А игрушки были просто великоваты для полуторамесячного щенка. Особо ненужным предметом, который мы с дуру тогда приобрели, стал дорогой ошейник-шлейка с поводком. Он оказался настолько неудобным, что не нашел применения ни по назначению, ни вообще в домашнем хозяйстве, зря потраченные деньги. Зато рейтинг самых удачных покупок возглавил кусок поролона размером 120 на 80 сантиметров для будущего матрасика. Оставалось только обшить его брезентовкой. Удачным оказался взятый на вырост комбинезон. Пригодился для прогулок по осенней слякоти. Особенно Кубик полюбил канатик и кольцо для игры. Манеж Вальгер стал ему отличной защитой от злой кошки и страшного бабайки. Кусок линолеума для лоуш месяцев до 10 надёжно охранял деревянный пол от кубиных конфузов. А я обожаю недоуздок. Вещь незаменимая для подросшего щенка. Об этом не до узки, халти, расскажу немного подробнее, но попозже, поскольку считаю, что изобретатели этого гаджета заслуживают Нобелевской премии. И вот он, день, когда мы приехали забирать нашего кубу. Специально для такого случая я скачала в телефон марш «Прощание славянки». Включила его при выносе кубы из питомника. До сих пор с умилением вспоминаем этот день. И ни разу, ни дня не пожалели мы о том, что щенок золотистого ретривера оккупировал наш дом. Неудобства? Лужа на полу. Это все закончится, а радость, которую он нам доставляет, будет только увеличиваться. Расходы на корм? Ну да, наверное. Малыша мы сначала кормили готовым кормом, но можно удешевить процесс и готовить собаке пищу самостоятельно, жертвуя, правда, собственным временем. Прогулки? «Так это же наше здоровье! Ведь чем прежде занимался мой муж, придя с работы?» С дивана таращился в телевизор. «А теперь мы про телевизор не вспоминаем, разве что во время завтрака на кухне включаем новости». Прогулки это самый крупный из плюсов наличия в семье собаки. Из дёрганый и, и уставший вечером или полусонный утром, ты берёшь поводок и идёшь гулять в зной, в стужу, в дождь. Сначала тащишься устало или в полудрёме за хвостом, не замечая ничего вокруг. Потом постепенно развеиваешься, Заботы и хлопоты куда-то исчезают, и ты начинаешь слышать чириканье воробьёв, пение скворцов, шум дождя, начинаешь замечать радужные разливы луж, чувствовать запах расцветающей черёмухи или сирени весной, шорох падающих листьев осенью. Красота, утренняя тишина только пробуждающегося города, умиротворенные вздохи города засыпающего, свежий воздух успокаивают, жизнь становится прекрасной и удивительной. А после вечерней прогулки, мытья лап и кормежки сыночки ни о какой бессоннице речи нет. Успеть бы голову на подушку уложить. Сначала споря, Кто парня на вечернюю прогулку ведёт, мы с дядиком почти ссорились. Потом нашли консенсус: кто первый с работы вернулся, тот и гуляет. С тех пор муж стал подозрительно рано с работы приходить. Грязь в доме? Хм, признаюсь, я относилась к тем тётенькам, которые падают в обморок при виде незаправленной постели или грязной посуды на кухне. Крошки же на полу в кухне. Вообще ужасом казались. Поубиваю за сранцов. Но это же не нормально. С момента появления щенка синдром перфекциониста стал ослабевать. Уже 2 месяца я заталкиваю ногой крошки, упавшие со стола под диванчик и утешаю себя обещаниями будущей генеральной уборки. Зато в доме мир и счастье и никакого пиления мозгов. Вот так и родился Куба в нашей семье.